«Но наводимые мною справки такого свойства, что они подстать любому юристу, не правда ли?» «Но вы же не юрист, мистер Трефорд», — сказал доктор. «Да», — согласился тот. «Что тогда заставило вас наводить эти справки? Нужда или досужее любопытство? В этом-то и заключается тайна».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 и продолжали расширять их до центра, пока не добрели до Хирфордшира. Теперь в вашем списке осталось только два Харшема. Питер, который живет на крайнем мысу Корнуэлла, и Гарольд, в нескольких милях от Дургамала, не так ли?» Колин Трефорд кивнул с чувством недовольства. «Верно», — согласился он. Доктор Харшем улыбнулся. «Так я и думал».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 Но м о и интерес ы н о с я т чисто академический характер, дружище, хотя и не лишён практического смысла. Возможно, мы продвинемся несколько вперёд, если вы позволите осветить проблему так, как она мне представляется. Трефорд кивнул, и доктор продолжал. Итак, обрисуем обстановку.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 Однако, по крайней мере, до весны 1953 года он, видимо, был абсолютно нормальным молодым человеком. Его полное имя — Колин в е й л а н д Трефорд. Он родился в 1921 году в с о л и х а л е Сын юриста, поступил в школу в Чарту в 1934 году. В 1939 был призван в армию и в 1945 году демобилизовался в ч и н и и капитана. Поступил в Кембриджский университет, получил в 1949 году диплом физика и в том же году занял ответственный пост в Electrophysical Industry Company. Женился на Далле Стивенс в 1 9 5 0 а вдовел в 1 9 5 1 В начале 1953 -го года во время лабораторных опытов произошел несчастный случай. Он пострадал и целых пять недель провел в больнице святого Мэруна.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 «Я хотел бы спросить вас, мистер Трефорд, было ли вам известно имя а т и л и Харшем до прошлого года?» Молодой человек колебался. Затем с трудом произнёс «Возможно ли, как вам на это ответить? Количество самых разных имён бесчислено, одни запоминаются, другие хранятся в подсознании, а некоторые, очевидно, проходят незамеченными. На этот вопрос нельзя ответить определённо». «Допускаю». Но получается любопытная ситуация. До января а т е л л я Харшум была вне вашего сознания. Однако, начиная с марта, без видимых на то причин, она овладела всеми вашими помыслами. Поэтому-то я и спрашиваю себя, что могло случиться между январем и мартом. Как известно, я занимаюсь музыкой. И я берусь связать воедино ряд внешних факторов чисто логически —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 не совсем безызвестно мне». «Нет», — он поднял руку. «Повторяю, без ложных надежд. а т е л и и Харшем нет. Но была, или, скорее, были в прошлом две а т е л и и Харшем». Обида и недовольство к о л и н а полностью улетучились. Он сидел слегка наклонясь вперёд, внимательно следя за хозяином. «Но», — подчеркнул доктор, — «это было очень давно». Первой из а т е л и и была моя бабушка. Она родилась в 1832 году. Вышла замуж за дедушку х а р ш и м а в 1861 году и умерла в 1866 году. Второй была моя сестра. Она, бедняжка, родилась в 1884 и умерла в 1890 году. Он прервал рассказ. Колин молчал. Доктор продолжал.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 — Вы не разрешите взглянуть на портрет вашей дочери. — Но ведь она далеко не ровесница той, кого вы ищете. — Я понимаю, но всё-таки. — Хорошо, я покажу фотографию, когда вернёмся в кабинет. — А пока что вы не сказали, что вы думаете о ходе моих рассуждений. — О, они вполне логичны. — Но вы всё ещё отмалчиваетесь. Тогда я ещё немного порассуждаю.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 и сводится к следующему. Любой человек, утверждающий истинность чувства и восприятия несоответствующих общепринятым, будет признан не совсем нормальным, верно? А если он не совсем нормальный, разве можно на него вообще полагаться? Вы скажите, можно, но неразумнее ли будет передать ключевые позиции в руки нормального человека? Это лучше и надёжней. И вот он уже обойдён. Его неудачи замечают. Над ним сгущаются тучи.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 Что может быть обычнее положение, мужчина разыскивая девушку? Я подвёл под это такую базу, которая удовлетворяет с я не только моих любопытных друзей, но и некоторых Харшемов. Пожалуй, но никто из них не знает о счастливом совпадении имени а т е л и я с фамилией Харшем. Об этом знаю только я. Доктор подождал ответа Колина Трефорда, но так и не дождавшись, продолжал. «Послушайте, дорогой мой».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 Но вот Колин кончил рассматривать фотографии. «Нет», — сказал он, — «но всё-таки что-то в них есть». Он попробовал закрывать рукой на фотографии сначала лоб, потом нос, губы. Похожие разрезы и постановка глаз, но не совсем. Может быть, брови, но прическа другая, это мешает определить точно. Он ещё немного подумал, затем вернул фотографии. «Спасибо, что позволили мне взглянуть на них». Доктор вытащил из пачки ещё одну фотографию и протянул её Колину. «Это Малкольм, мой сын». На ней молодой человек стоял, смеясь, возле машины, о к у т а н н ы й выхлопными газами, и пытался ремнями стянуть капот. «Он любил эту машину», — сказал доктор. «Но для старой дороги у неё была слишком большая скорость. Машина перелетела через барьер и ударилась в дерево». Он положил фотографии на место...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 Полицейские продирались сквозь толпу к автобусу. Один из них стал расталкивать орущих з е в а к второй занялся пострадавшими, оставшимися лежать на дороге. Появился третий и полез на второй ярус автобуса узнать, кто там кричит. Я осмотрелся. Мы находились на Риджен-стрит, недалеко от Пикадилли. Разбитая витрина принадлежала Остину Риду. Я опять посмотрел на автобус. Он действительно наклонился, Но не было опасения, что он упадёт. Его накрепко заклинило в витрине в каком-нибудь ярде от слова а General, золотыми буквами горевшего на ломбаку автобуса. В этот момент до меня дошло, что если я сейчас же отсюда не уберусь, то буду вовлечён в это дело в качестве свидетеля. Не то чтобы я вообще не считал для себя возможным выступать свидетелем, но только при обычных обстоятельствах, и если это было кому-нибудь на пользу. А тут я вдруг ясно осознал, что обстоятельства далеко необычные. Во-первых, единственным свидетелем, чего я был, это печальные последствия катастрофы. А во-вторых, что я тут делал? Только что я наблюдал демонстрацию опыта в Уотфорде и вдруг оказался на Риджен-стрит. Какого чёрта я здесь делаю? Потихоньку я смешался с толпой. Петляя среди остановившихся машин, перешёл на другую сторону улицы, кафе «Роял».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 Я вспомнил острое ощущение опасности от нависшего надо мной алого автобуса с золотыми буквами и General ярко пылающими на его боку. Да-да, с золотыми буквами. А вы должны знать, что слово о general исчезло с лондонских автобусов еще в 1933 году, когда оно было заменено словами «Лондон Транспорт». Тут я, признаюсь, испугался немного и стал искать что-нибудь в баре, что помогло бы мне вернуть равновесие.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 Сцена из вчерашней постановки театра «Лаутон. Её любовники», в которой мисс Аманда к о у в а р д играет главную роль в последней музыкальной постановке её отца. Её любовники была подготовлена к постановке за несколько дней до смерти Ноэля к о у в а р д а в августе прошлого года. После представления мистер Айвар Новелла, руководивший постановкой, произнёс трогательную речь в честь усопшего. «Я прочёл ещё раз».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 Автомашины, короткие, высокие, б е с п р и в ы ч н о е обтекаемости форм тоже казались смешными. Присмотревшись, я понял, что кроме двух явных Ройсов, все остальные марки машин были незнакомы. Пока я удивлённо таращил глаза, одна из дам в плоской шляпе и поношенных мехах встала передо мной и мрачно обратилась ко мне, назвав «Дорогушей». Я сбежал от неё на Пикаделе. Между прочим, я обратил внимание на церковь святого Джеймса. Когда я видел её в последний раз, она вся была в лесах. Материалы для перестройки и укрепления фундамента были подвезены в сад и огорожены временным забором. Это было две недели назад. Но теперь всё исчезло. Будто церковь вовсе не пострадала в своё время от бомбёжек. Я пересёк дорогу, присмотрелся внимательнее и крайне удивился мастерству реставраторов.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 Там красовался портрет автора. Несомненно, мой портрет. И с усами. Пол у меня под ногами дрогнул. Где-то у себя за плечом я услышал показавшийся мне знакомым голос. «Рад встрече, нарцисс! Смотришь, как идет продажа! Ну и как!» «Мартин!» — вскрикнул я от неожиданности. Никогда в жизни я так не радовался встрече с приятелем. «Мартин, сколько мы не виделись с тобой!» «Сколько?» «Да дня три, старик!»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 «Надеюсь, в нём было не так уж много. А если пойти в клуб? Они примут ко плате чек». Я положил книгу, которую всё ещё держал в руках, и мы вышли. «Забавная штука», — сказал Мартин. «Только что встретил Томми. Томми Вестхауза. Он вроде порхающего мотылька. Надеется на своего американского издателя. Ты помнишь его дурацкую вещь «Розы в шипах»? Как Бен Гур встречает Клеопатру, а им мешает синяя борода. Так вот».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 Ну, после этого в моей голове поплыл туман, а когда он прошёл, я полулежал в большом кресле. Мартин сидел рядом и наставлял меня такими словами. «Итак, старик, прими мой совет. т у п а й к а ты к врачу сегодня же. Наверное, ты перебрал малость. Как не смешно, за мозгами тоже нужно присматривать. А теперь мне надо бежать. Обещал. Только смотри и не откладывай. Дай мне знать, как пойдут дела». И он ушёл.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 И всё же обстановка казалась мне несколько необычной. Ковры, освещение — всё было другим, чем я видел в последний раз. Народу было немного. Двое беседовали в углу зала, трое дремали, и ещё двое читали газеты. Никто не обратил на меня внимания. Я подошёл к столу с газетами и журналами и вернулся в кресло, взяв в new station датированную 22 января 1953 года.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 Я сидел там довольно долго, пытаясь вообразить, что мне делать, пока не кончилась пачка сигарет Маринер. Тогда я поднялся и пошёл к телефону. Сначала я позвонил в э л е к т р о ф и з c a l Индастрико. Никакого ответа. Я заглянул для верности в телефонный справочник. Номер оказался совсем другим. Я набрал номер, попросил 1-33, но, подумав, назвал свой отдел.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 Я поискал в справочнике себя, нашёл Трефорд Колин У, 54 Хогарт Корт, Дачес, gardens СУ-7, Слава, 67021. Я набрал номер. Телефон на том конце звонил, но никто не снимал трубку. Я вышел из телефонной будки, соображая, что делать дальше. Странно чувствовать себя иностранцем в своём городе, потерять ориентировку и не иметь даже комнаты в гостинице.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 Столик с телефоном и вазой. В ней немного цветов. Зеркало в приятной золочёной оправе. Рядом со столиком жёсткое кресло. В коридорчик выходило несколько дверей. Я подождал. «Алло!» — позвал я громко и повторил несколько тише. «Алло! Есть кто дома?» Никто не ответил. Я закрыл за собой дверь. «Что дальше?» «А, да что там! Ведь я был, да и есть, Колин Трефорд!» Я снял пальто. Оказалось, что положить его некуда. Заметил стеной шкаф. Там висело несколько вещей, мужских и женских. Повесил пальто туда же. Я решил посмотреть, что собой представляет квартира. Не буду описывать всю обстановку, но в целом это была славная квартира и по размерам больше, чем мне сначала показалось. Хорошо и продуманно обставленная. Без излишней экстравагантности, но и не бедно. Всё в ней свидетельствовало о вкусе хозяев. Правда, отличным от моего.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 Когда я подошёл, она взглянула на меня с удивлением. В выражении её лица не было и подобия доброго приветствия любящей жены. «О!» — сказала она. «Ты дома? Что случилось?» «Случилось?» — повторил я, пытаясь поддержать разговор. «Ну, насколько я понимаю, у тебя в это время назначена одна из столь важных встреч с д и к о сказала она с усмешкой. «А, ах это! Да, ему пришлось отложить это свидание!» Растерянно промямлил я в ответ. Она спокойно осмотрела меня. «Очень странно», — подумал я. Я стоял, уставившись на неё, не зная, что делать, сожалея о том, что не подумал заранее о неизбежной встрече. Дурак не попытался даже узнать её имя вместо того, чтобы читать юные дни жизни. Было ясно, что и сказал я что-то не то и не впопад. Кроме того, её реакция на мой ответ совсем выбила меня из равновесия. «Такого со мной никогда не случалось». «Когда тебе 33 попасть в такое безнадёжно-дурацкое положение нелегко и далеко не так приятно». Так мы стояли, уставившись друг на друга. Она неодобрительно хмура, я пытаюсь совладать со своей растерянностью и не в силах вымолвить слово. Она начала медленно расстёгивать плащ. Уверенности ей тоже не хватало. «Если...» — начала она, но в этот момент зазвонил телефон.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 Я уже битый час жду тебя, полагая, что если ты не можешь прийти, то догадаешься хоть позвонить. Теперь выясняется, что ты торчишь дома. Очень мило, дорогой». «Я... кто это? Кто говорит?» Это всё, что я мог сказать. Я скорее почувствовал, чем увидел, как молодая женщина рядом замерла, наполовину сняв плащ. «О, ради бога!» — в трубке звучало раздражение. «Что это за глупая игра? Кто это? Как ты думаешь?»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 Я сел в кресло и задумался, с чего начать? Если бы даже мне самому было ясно всё, что произошло, задача была не из лёгких. Но как доказать ей, что хоть я и обладаю физической оболочкой Колина Трефорда и сам являюсь Колином Трефордом, всё же я не тот Колин Трефорд, который написал книги и женат на ней, что я всего лишь разновидность Колина Трефорда из другого альтернативного мира?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 «Нет, нет!» — в отчаянии воскликнул я. «Совсем, совсем не то! Наберись, пожалуйста, терпения! Эти вещи объяснить чрезвычайно трудно!» Я помолчал, наблюдая за ней. Она смотрела на меня, и хотя морщина не разгладилась, глаза выражали скорее усталость, чем недовольство. «Что же случилось с тобой?» — напомнила она. «Это я и хочу рассказать тебе». Но я сомневался, слушает ли она. Глаза её вдруг расширились, она отвела взгляд. «Нет!»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 Все мои непосредственные действия и мысли были заняты главным для меня. Вы понимаете. Атилей. Вы знаете, я был женат и обожал свою жену. Мы были, как говорится, счастливой парой, и я никогда не сомневался в этом, пока... Пока со мною не случилось всего этого. Я не хочу ничего сказать против Деллы, и, думаю, она была вполне счастлива, но я несказанно благодарен одному, что всё это случилось уже не при её жизни».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 Была какая-то сдержанность и осторожность, ожидание чего-то в глазах и голосе Атилии, когда она рассказывала мне о нём. Более того, через несколько дней я внимательно прочёл книги, написанные Трефордом. Ранние произведения не вызывали неприязни, но последующие нравились всё меньше и меньше». Без сомнения, всё растущее внимание к извращениям и описание всё большего числа жестокостей свидетельствовали о расчёте на сенсацию, а следовательно, на успех книги. Более того, с каждой книгой моё имя на обложках печаталось всё более крупным шрифтом. Я обнаружил и последние рукописи. Я бы мог издать их, но я знал, что не стану этого делать. Уж если бы я решил продолжать литературную карьеру, я написал бы свою книгу. В любом случае, мне не нужно было беспокоиться о куске хлеба на жизнь. Всё, что касалось войны, могло дать большие доходы. Достижения в области физики, известные мне, обгоняли их знания на целое поколение. Если они и имели радар, то он, видимо, пока что был засекречен военными. Моих знаний было достаточно, чтобы прослыть гением и обеспечить своё будущее, как я хотел. Стоило захотеть. Он улыбнулся, встряхнул головой и продолжал.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 у некоторых совсем неожиданные партнёры. Бывали удивительные случаи. За стойкой бара в отеле Гайдпарка я встретил бармена, кудрявого весельчака, которого я видел в последний раз мёртвым, с простреленной на вылет головой. Я видел и д е л у мою жену, в ы х о д я щ у й из ресторана, под руку с каким-то долговязым типом. Она выглядела весёлой, и мне было не по себе, когда она безучастно посмотрела на меня, как на постороннего. Мне казалось в тот момент, что оба мы привидения.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 Неважно, как, я нашёл единственную незнакомку, о которой мечтал всю жизнь. Я её нашёл. Я был так счастлив, как раньше и представить себе не мог. Поверьте, обычными словами этого не объяснишь, но на моей вершине мира стало всё удивительно светло и ярко. Я был полон лёгкости и уверенности, как будто слегка опьянён. Я мог справиться с чем угодно. Я думаю, и она чувствовала тоже. Да, я в этом уверен.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 — повторил он. — Если бы я знал, я бы... Может быть... Но я не знаю. Нечего тут знать. Всё это беспричинно. Вдруг. Однажды я уснул вечером рядом с Атилей, а проснулся утром на койке в больнице снова в этом мире. Вот и всё. Всё это... Да, случайно, необъяснимо. Всё наугад». Во время длительной паузы доктор Харшем неспеша набил табаком трубку, тщательно раскурил её, поудобнее уселся в кресле и сказал тоном, не допускающим возражений. «Жаль, что вы не верите мне. Иначе вы никогда не затеяли бы этих поисков. Нет, вы полагаете, что существует модель или, по-вашему, две модели, весьма похожие между собой в начале, которые логически и последовательно развиваются в большее число вариантов?»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 «Вы должны понять одно. Если бы она существовала сейчас или в прошлом, я бы знал об этом. Справочная фирмы Сомерсет имела бы её в списках, и тогда ваши собственные поиски не были бы столь безнадёжны. Я советую вам, мой мальчик, согласиться с этим. Это в ваших интересах. Всё против вас, и у вас нет ни одного шанса». «Только моя внутренняя убеждённость», вставил Колин. «Может, это и против логики, тем не менее это так».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 остаётся вероятность лишь внешнего сходства. Вы должны согласиться, дружище, что в а ш е й з а т е и куда ни кинь, всюду клин. Стоит только здраво поразмыслить». Доктор внимательно посмотрел на Колина и, кивнув головой, сказал «Где-то в глубине души вы оставили место для надежды на успех. Кончайте с этим». Колин улыбнулся. я к а к т ы это всё по-ньютоновски у вас, доктор. Я не согласен,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 Например, наш нынешний премьер-министр и его двойник. Получили бы они в том другом мире работу. Возьмем сэра Уинстона. Имеется в виду Уинстон Черчилль. Или там он уже не сэр Уинстон? Как бы он в другом мире обошелся без Второй мировой войны? Как бы расцвели его таланты? А что было бы с нашей доброй старушкой л и б о р и с т с к о й партией? Возникают бесчисленные вопросы. На следующее утро после позднего завтрака доктор Харшем, подавая пальто Колину, проводил гостя словами на п у т с т в и я я провёл остаток ночи, обдумывая всё происшедшее с вами», — признался он. «Какое бы ни было объяснение, вам следует всё записать, каждую деталь, которую вы помните. Если хотите, без указания на действительных лиц, но обязательно запишите».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 На одной стороне — вид на здание парламента в Оттаве, на обороте — краткое сообщение. «Нашёл! Поздравляйте! КТ!» Доктор Харшем разглядывал открытку и улыбался. «Было приятно. Значит, он о правильно оценил Колина, этого милого молодого человека. Было бы жаль, если бы он плохо кончил с я своими бесполезными поисками».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 Колин сел на край кресла, локти на колени, к и с т и рук свесил между колен. «Главное для меня — это поблагодарить вас, доктор. Правда, я никогда не сумею отблагодарить вас как надо. Если бы вы не пригласили меня тогда, я едва ли нашёл бы её». Доктор харшем нахмурился. «По-моему, всё, что я делал, это слушал и предлагал, как мне показалось для вашей же пользы то, что было вам неприятно и что вы отвергли». «И мне тогда так казалось».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 Её фамилия была не Харшем. Она носила фамилию Гейл, — прервал Колин, как бы извиняясь. — А, вот как! Надеюсь, и звали её Неотелией, — мрачно спросил доктор. — Нет, её звали Мисс Белиндой, — ответил Колин. Доктор поморгал, открыл было рот, но решил промолчать. Колин продолжал. «И тогда я перелетел через океан, чтобы убедиться. Это был самый сумасшедший перелёт из всех, что я помню».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 «Ну а если...» — начал доктор Харшем и сразу же замедлил, контролируя свои слова. «Ничего бы не изменилось, если бы она и была замужем», — заявил с беспардонной уверенностью Колин. «Он бы всё равно был не тем человеком для неё». Доктор не стал возражать, и Колин продолжал свой рассказ. Никаких затруднений или сложностей не было. Она жила в квартире с матерью, вполне прилично зарабатывала. Мать её была одинока. Она получала пенсию за мужа, канадского военного лётчика, погибшего в войну под Берлином. Так что материальная жизнь была хорошо о б е с п е ч е н н о й Но вот, как видите, ничего особенного. Её мать не слишком радостно встретила меня. Но она оказалась благоразумной женщиной и, очевидно, поняла, что мы поладим. Так что и эта часть моего представления прошла проще, чем можно было ожидать. Колин сделал паузу, и доктор успел заметить. — Конечно, мне приятно это слышать, но, признаюсь, мне не совсем ясно, почему вы приехали без жены. Колин посерьёзнел. — Видите ли, по-моему, и она так думает. — Я ещё не всё рассказал. Это деликатный вопрос. — Не спешите, я сдаюсь, — дружелюбно сказал доктор. Колин колебался. — Ладно, так будет честнее перед миссис Гейл. Я сам расскажу. «Я не намерен рассказывать пока об о т и л и и то есть о том, почему я отправился в а т а в у Это потом. Поскольку вы е д и н с т в е н н ы й кому я рассказал всё, так будет лучше. Мне не хотелось, чтобы они думали, что я слегка чокнутый. Всё шло как надо, пока я не проговорился. Это случилось накануне нашей помолвки. Белинды в комнате не было, она занималась последними приготовлениями. Мы были наедине с моей будущей тёщей, и я старался всячески успокоить её разговорами. И помнится, вот что я сказал». «Моя работа в институте вполне устраивает меня, весьма перспективно и имеет непосредственное отношение к Канаде, а поэтому смею уверить вас, что если о т и л е не понравится жизнь в Англии...» Я сразу остановился, так как миссис Гейл вздрогнула, выпрямилась в кресле и уставилась на меня, сотвисшей от изумления челюстью. Затем она неуверенно спросила, «Что вы сказали?» Я заметил свою ошибку, но слишком поздно, чтобы исправиться, я пояснил – «Я сказал, что если Белинде не понравится...» Она прервала меня. «Вы не сказали Белинде. Вы сказали Атилии. Э, может быть, я оговорился, — заметил я, — но я имел в виду, что если ей не понравится... «Но ну, почему вы назвали её а т и л и й настаивала она. Она настаивала, и мне некуда было деваться. «Знаете ли, просто так я называю её про себя», — признался я. «Но почему, почему вы называете её про себя Ателией?» – добивалась она. Я вгляделся в неё повнимательнее. Она побледнела, и рука её дрожала. Она была потрясена и напугана. Я перестал водить её за нос. «Я не думал, что так получится», – сказал я. Она посмотрела на меня испытующе и немного спокойней. «Но почему вы должны сказать мне? Что вы знаете о нас?» Просто при других обстоятельствах она бы не была Белинда Гейл. Она была бы Ателией Харшем. Она продолжала всматриваться в моё лицо, в мои глаза. Долго и пристально, всё ещё бледная и встревоженная. «Я не могу понять», — сказала она как бы про себя. «Вы могли знать о Харшеме, да? Вы могли это узнать от кого-то или угадать? Или она вам сказала?» Я отрицательно покачал головой. «Неважно, вы могли узнать».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 У моего отца была сестра Атилия. Она умерла, когда была ещё маленькой девочкой. Если бы у меня была дочь, я хотел бы назвать её Атилией. Колин Трефорд прервал рассказ и посмотрел на доктора. Затем продолжил. После этого она долго молчала. Потом сказала. Он так и никогда и не узнал этого. Бедный Малкольм. Он погиб, прежде чем я поняла, что у нас будет ребёнок. Мне так хотелось, помня его, назвать её Атилией.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 «Но почему она не обратилась ко мне? Я бы позаботился о них!» «Она не знала об этом. Она обожала Реги Гейла. И он её любил и хотел, чтобы ребёнок носил его имя», — заключил Колин. Он встал и подошёл к окну. Он простоял там спиной к доктору довольно долго, больше минуты, пока не услышал движения позади себя. Доктор Харшум поднялся и направился к буфету. «Мне бы хотелось выпить рюмку. Предлагаю тост за восстановление порядка и гибель случайного». «Согласен», — сказал Колин. «Мне хочется лишь добавить, что вы были в конце концов правы. Атилии Харшем не существует, и пора мне представить вам вашу внучку, миссис Колин Трефорд». Джон Уиндем. «Поиски наугад». Рассказ читал Олег Булдаков.